«Быстротюбик!» — протянул руку Нейл, и напарник вручил ему специальный противошоковый шприц-тюбик, который следовало сразу применять после ранения. Он повышал шансы выжить или позволял успеть допросить тяжелораненого противника. Этот шанс и не хотел упускать англичанин. «Если хочешь спасти жизнь, говори!» Нейл Янг уловил осмысленность во взгляде юноши и приставил пистолет к его голове. «Где Али Амир?» Ибрагим все так же беззвучно открывал рот. «Еще один шприц!» — приказал Янг. После второй инъекции у парня прорезался голос. «Пошел, Джопа!» — с акцентом произнес Ибрагим по-русски. «У тебя есть шанс выжить. Скажи, где Али Амир?» Ибрагим снова скривил рот. «Молодец! Успел!» «Амир и русский полковник, они давно ушли. Куда? Говори, парень. Скажешь, и я сразу вызову скорую. Или, может, прострелить себе башку?» Нейл Янг был в ярости, и ярость его была, как всегда, направлена против молокососов-любителей, которые снова заставили его хлебать дерьмо вместо себя. «Не догонишь, козел!» Ибрагим терял сознание и жизнь. Напарник тронул Нейла за плечо. «Оставь, Янг, без толку. Пошли опросим хозяйку. Может быть, она что-то видела?» «Черт подери!» — ударил себя кулаком по колену Нейл Янг. Смертельно напуганная женщина, которая больше никогда не станет открывать дверь незнакомым людям, едва могла воручить языком. «Жили тут узбеки разные, а постоянно только вот этот, Ибрагимка». «Последние дни. Кто тут был? Быстро вспоминайте!» «Кто-то был. По шуму слыхать. Кто?» «Нечто я видела. Они не выходили. Только Ибрагимка и бегал». При слове «Ибрагимка» перед бабой Машей сразу вставала картина его искореченного тела на кухне, и она наполнялась животным ужасом. «Русские у него были в последние два дня», — тормошил ее Нейл Янг, не давая окончательно обмереть со страха. «Два дня назад пришли двое, русский и нерусский. Может, они и жили, а может, нет. Кто эти узбеки, которые здесь живут?» «Обычные. Иногда только шум от них большой. У дяди, у ибрагишкинова ресторан», — вспомнила она. «Какой ресторан?» «Ихний? Ташкент?» Нейл Янг понял, что дальше зря теряет время. Было понятно, что Амир и Дудчик, если и были здесь, то, скорее всего, ушли. Причем ушли недавно. Вот что значит проводить силовую операцию безо всякой подготовки, без наблюдения. Если бы они имели время установить, что квартира пуста, что в ней остался только присматривающий мальчишка, они легко приняли бы самое верное решение, например, тихо взять этого Ибрагима толком расспросить его о гостях и о собственном дяде, потом устроить засаду на этого дядю и выяснить, куда отправились Али Амир и этот чертов информатор, из-за которого рушится вся его карьера. А пока они имеют грязную, бессмысленную мясорубку, результат ноль, да еще придется убирать эту женщину-свидетельницу, видевшую их лица». Нейл Янг отдал приказание по-английски. «Быстро разбейте компьютер, достаньте Винчестер, если он цел, ликвидируйте женщину и сразу уходим». Пастухов мчался в Кунцево, прикидывая по дороге расстановку сил. Соблазнительно, конечно, было штурмовать но гораздо разумнее обложить их, как волков, опустить от соседей сверху микрофон-вентиляцию и узнать обстановку досконально. Если они действительно там, то не уйдут. Хорошо, что артист наряжен милиционером. Возле нужного дома он крикнул в окошко рокеру-мухе «Давай за дом с мотоциклом, следи за окнами, пока я милиционера не пришлю». Все вчетвером вошли в подъезд и поднялись на третий этаж. Тут их подстерегала неожиданность. Пастух увидел приоткрытую дверь в соседнюю квартиру, тревожно валяющуюся перед нужной им дверью женскую тапочку. Но, самое важное, в воздухе чувствовался запах пороховой гари. Он прислушался под дверью. Шаги — невнятные голоса. «Они тут. Боцман и док, оставайтесь. Артист за мной». Пастук и артист позвонили в квартиру 80, расположенную прямо над искомой 76 -й. Кто там? Милиция. Артист стоял во всей милицейской косе перед глазком, сделав строгое, но справедливое лицо и развернув перед собой, как это положено, служебное удостоверение. Поворчав что-то, дверь открыл мужчина в семейных трусах. Чего вам? Артист решительно потеснил его внутрь квартиры и тихо спросил суровым, как в кино, голосом, чтобы добиться нужного эффекта. «Снизу шума не было, выстрелов. В квартире под вами засели преступники». «Блин! Был выстрел! Минут пять назад! Это же стреляли! Мать твою еж!» Артист вынул свой любимый 16 шестнадцатизарядный глок удобный в бою, и предупредил хозяина. «Мы спустимся к ним на балкон. Не высовывайся никуда. Побудь на кухне».